глава шесть Регина после того как я заявила дракону что возможно знаю способ как помочь сыну правителя ждала что калиб тут же начнет с горячностью расспрашивать меня что да как но вместо этого он нахмурился сильнее начал крутить меня вертеть и приговаривать тебя точно не ранили не обидели ничего не сделали я попыталась вырваться из его хватки, но куда там. Дракон осматривал меня так, словно пытался найти хоть малейший предлог, чтобы устроить эльфам веселенькую жизнь. Но, к счастью для эльфов, я была цела и невредима. Убедился, прорычала, когда Калиб закончил тотальный осмотр. Он даже в волосах у меня поковырялся, словно блох или в шее искал. Неужели думал, что эльфы... «Заразили меня за пару часов паразитами». «Да я в принципе не верю, что эльфы вшивые». Потом Калеб взял меня за плечи, легонько встряхнул, что у меня зубы клацнули, и произнес тоном недовольного и разочарованного учителя. «Ты поступила неосмотрительно, беспечно, неправильно и крайне неосторожно. Ты могла бы...» «Нет, ты обязана была меня предупредить». что желаешь выйти из дворца». «И ты бы разрешил?» — хмыкнула на его реплику. «Конечно же нет!» — воскликнул к а л и б «Регина, ты для меня бесценный дар судьбы. Я не имею никакого права тобой рисковать». «Все понятно. Синдром тотального контроля. Я уже представляю, какой будет моя жизнь с к а л и б о м если приму его как пару. Золотая клетка ждет меня». «Шаг влево, шаг вправо — расстрел, а потом промывка мозгов». «Ну уж нет. Я свободолюбивая и независимая девушка. Мне не нужен папочка». Сбросила с себя руки ученого и ткнула в него пальчиком. «Калеб, я твоя помощница, но не твоя собственность. И вся эта фигня про истинную пару — это только ваши заморочки». «Меня они не касаются. Скажу на чистоту. Я хотела поговорить с тобой об этом после того, как вернемся домой. Но вижу, придется сделать здесь и сейчас». «Регина», — начал дракон, — «нет, молчи и слушай», — заявила резко и немного грубо. Сделала глубокий вдох, потом выдох и заговорила спокойным и размеренным тоном. какое использовала в работе, чтобы убедить клиента здесь и сейчас стать нашими партнерами в рекламе и не дать ему шанса на р а з д у м ь е Калеб, я слышала твои мысли, когда мы летели. Скажу честно, меня они, мягко говоря, привели в замешательство и недоумение. И причин тому много. Не спорю, ты потрясающий мужчина. Интересный, умный, харизматичный, несешь невероятную пользу своему миру, и я желаю для тебя только самого лучшего. «То, что я буду твоя пара...» — пожала плечами. «В это сложно поверить, ведь я человек. Простая человеческая женщина. н е дракон, н е эльф, ни маг. Во мне нет того, что есть в представителях других волшебных рас. Подумай только, как ты видишь наш союз? Я уже знаю, Калеб, что драконы — долгожители. У людей же жизнь скоротечна. Для тебя это как один миг, но это полбеды». Уверена, при помощи магии, зелья, артефактов, может, чего-то еще я могла бы жить долго. Но тогда меня волнует другой вопрос. «Какой?» — пробубнил дракон. «Твое отношение ко мне», — развела руками. «Калеб мне хватило всего секунды вот здесь и сейчас, чтобы понять, что ты будешь делать со мной. Я ничего не...» Но я не дала ему сказать. Закрыла его рот рукой, закончила свою мысль. «Ты окружишь меня...» гиперопекой, Калиб. Ты не позволишь мне и шагу ступить без твоего дозволения и внимания. Ты будешь везде и всюду. И в итоге тебя станет для меня так много, что я начну задыхаться и увидать. Твои же чувства меня и погубят. Нельзя любить птицу, посаженную в клетку, Калиб. Нужно уметь доверять и не лишать свободы. Это важно. Для меня это номер один в отношениях. Доверие и немного свободы. Убрала с его чувственных губ ладонь и договорила. — Но об этом тоже рано говорить. Мы с тобой знакомы всего ничего, и я даже не понимаю, с чего ты взял, что я твоя истинная пара. — Зелье, — произнес он одно лишь слово. — Какое? И тут я поняла. — Ах, зелье! Калеб кивнул, глядя на меня серьезным и немного обиженным взглядом. — Ну ты... «Ты и гад!» «Зелье не солгало, Регина. Оно раскрыло твою суть, и мой зверь ощутил тебя. Ты моя пара. Моя судьба, как и я твоя», — произнес он все тем же тяжелым тоном. «Женщины не сразу понимают и принимают этот факт. Нужно время. Я не хотел тебе говорить сразу, думал немного подождать, когда ты сама начнешь осознавать тягу ко мне». Сначала это будет слабое притяжение, мысли, сны, желания, а потом появится чувство, требующее намного большего. Сложила руки на груди. Нет, но мысли и сны уже есть, но Калебу об этом говорить не стану, еще чего. Сейчас скажу, и он вообще меня на плечо закинет и утащит в свою башню, точнее, в свой дом. Поживем, увидим. «Сказала философски. И предлагаю этот разговор отложить на потом. У нас есть более важные дела и...» «Пара дракона важнее всех возможных дел, Регина», сказал Калеб. Я закатила глаза и фыркнула. а я д р и т м а д р и д Давай пока без этого. Лучше послушай, что я узнала от... Р... Эльфа». Калеб сжал руки в кулаки, и... поиграл желваками, покосился на а Рея, которому эльфы уже вовсю обрабатывали и залечивали нанесенные раны при помощи магии. «Что могут придумать эти неженки?» — ухмыльнулся дракон. «Например, формулу заклинания, которая может исправить, излечить и помочь тем, кому не помогают другие способы». Калеб заинтересовался. «Я чувствую в твоих словах «но». «Оно есть», — кивнула ему. «Эльфы, думаю, точнее убеждены, наверняка, что для активации этой формулы нужна кровь существа из немагического мира, всего несколько капель». «Твоя кровь?» — прорычал дракон, сверкая глазами и частично оборачиваясь зверем. «Ушастые решили, что смеют взять кровь пары дракона?» «Господи!» — так бы и стукнуло его полбу дубиной. «Услышь меня!» Тоже прорычала ему в лицо и схватила за руку лапу, останавливая, так как он собрался снова помять эльфа. «Калеб! Дети эльфов страдают. Много детей. Об этом никто не знает. Они живут в закрытом городе в тайне от других миров. Они заперты там, словно в концлагере, словно виноваты в том, что родились не такими, как другие. И сын императора тоже болен». «Так почему бы драконам не объединиться с эльфами и не помочь друг другу, а не вам формулу, а я свою кровь? Как тебе?» Калиб молча развернулся и пошел на Рея. Я б ы л а кинулась за ним, потому что думала, что все, плакали ушки эльфа, но нет, дракон не стал снова его калашматить и вспахивать им пыльную землю. «Идешь с нами», — сказал Калиб, открывая портал. «Регина!» Я тут же оказалась рядом. «Тут я...» — улыбнулась мужчинам. Оба глядели друг на друга со всей ненавистью, на какую были способны. «Эх, беда!» Калеб бережно взял меня за руку и кивнул Рею, мол, «Давай, открывай, пока еще я добрый такой». Эльф посмотрел на своих сородичей, которые глядели на нас со священным ужасом в глазах, и сказал, «Я вернусь с победой». Я закивала, а Калеб только фыркнул. Регина. Эльф перенес нас туда, откуда меня умыкнул, в храм. А оттуда уже сам Калиб переместил нас в императорский дворец. Интересненько. А зачем тогда все эти транспорты, полеты, если можно использовать порталы для перемещения? И тут же вспомнила, как мне учителя и сам Калиб рассказывали, что внутримировые порталы используются в крайне редких случаях, дабы не рвать магическое полотно мира. Калеб долго потом объяснял мне на своем научном языке про квантовые и швантовые изменения, которые негативно сказываются на магических потоках. Короче, для меня это все очень сложно. Главное, я поняла из его объяснений. Порталом пользоваться можно, но нежелательно. Драконы любят свой мир и сохраняют его всеми возможными способами. Вон даже порталы редко-редко используют, хотя могли бы пользоваться такими перемещениями повсеместно. В туалет захотел, а топать до него лениво. Хопа! Портал открыл, и тут же уже в заведении. Ну, это я так представила. А вообще, да, я за сохранность любой дикой и недикой природы и целого мира в том числе. В общем, вы поняли меня. Переместил на с к а л и б в огромное помещение с з е р к а л а м и... и гербами на стенах, гигантскими хрустальными люстрами и торшерами. А пол здесь воистину был произведением искусства. Имеется большой подиум для оркестра и еще один подиум поменьше в противоположной стороне зала с массивным стулом. Ой, это же трон! А рядом пристроились еще два трона поменьше для императрицы и маленького императора. Позади стена с изображением драконов. Очень красивая фреска, просто загляденье. Парящий огненный дракон смотрит в глаза на того, кто сейчас смотрит на него, и взгляд словно в самую душу заглядывает. Впечатляет, однако. Огляделась и покачала головой. Все в этом помещении такое большое, напыщенное, торжественное, как будто тут балы проходят. Кстати, вполне может быть, что это и есть бальный зал. и мои слова тут же подтвердились. «Я думал, ты в темницу нас перенесешь», — едко хмыкнул Рэй. «От бального зала до темницы один лишь щелчок моих пальцев», — невозмутимо ответил Калиб, даже не глядя на эльфа. Дракон глядел на ту самую фреску. И только я хотела спросить, долго ли мы будем тут стоять и чего-то ждать, как вдруг... В каменной стене с той самой картиной, с огненной чешуйчатой зверюгой, волшебным образом возникла дверь. Из нее величественно и даже немного высокомерно вышел мужчина. Император. Тут даже к бабке ходить не надо, чтобы понять, кто передо мной. Калеб тут же поклонился. Поклон сделал и эльф. А я, как умело, присела в реверансе в его подобии и из-под полуопущенных ресниц Посмотрела на императора. У дракона было очень красивое и чистое лицо. Я говорю сейчас о красоте мужской. Упрямый и мощный подбородок, поджатые тонкие губы, прямой нос истинного аристократа, высокий лоб, умные серые глаза, в обрамлении пушистых ресниц, которым позавидует любая девушка. А высокомерное чуть надменное выражение лица мужчины сразу выдавало в нем монарха. Так смотреть может только в е н ц е н о с н а я особа. От императора исходила мощь и сила. Я буквально кожей почувствовала ее. Волоски встали дыбом, по телу пробежали мурашки. От его взгляда так и хотелось склонить р ы б о л е п н о голову и не поднимать взгляд от пола, пока не прикажут. Честно скажу, такие ощущения мне не понравились. Ощущать себя ничтожеством я не привыкла, и привыкать не желаю. б р Вот какие ощущения. Тряхнула головой, повела плечами, словно сбрасывая с себя это желание прогибаться. И едва я это сделала и мысленно представила, то тут же стало легче, и давящие ощущения пропали. Но вообще император был хорош, очень даже. Да и одет соответствующе. Весь в шелках, бантах, в пуговицах с камнями, но им ушло, и мужчина совсем не выглядел смешно или как-то нелепо. Таких мыслей у меня даже не возникло. А все потому, что от монарха исходила недюжинная сила. Если пожелает, то в порошок сотрет одним лишь взглядом. Мало того, что дракон, так еще и император. А надо полагать, императоры совсем не с л а б о к и Дракон всех драконов величественно опустился на трон, и властно посмотрел на нашу Троицу. «Ваше А Величество, как видите, я вернул свою пару без объявления эльфам войны», произнес немного надменно Калиб. А эльф от слов дракона побледнел. «Ну да, кажется, ушастый и думать не думал, что драконы всерьез могут начать войну из-за такой мелочи, как похищенная я». «Без крови все равно не обошлось». Заметил император, разглядывая Рея, у которого остались некоторые ссадины и к р о в о п о д т ё к и Видел бы его император до момента, когда его начали лечить. Живого места на ушастом не было. Кстати, голос у дракона всех драконов оказался очень приятным и магически сильным. Его слова эхом прокатились по залу, как выпущенная в полет птица, и верным другом вернулись к своему хозяину. Любопытно. «Он заслужил», — проговорил Калеб. «Пусть радуется, что жив остался». Эльф недовольно поджал губы, дернул ушами и опасно сверкнул глазами на Калеба, но смолчал. «Еще бы! Не перед дядей Васей стоял он, а перед самим императором, и слова ему еще не давали. Император перевел взгляд на меня». «Несравненная Регина». Протянул он мое имя, словно пробовал его на вкус. «Ты довольно быстро да сильно повлияла на к а л и б а Не всем истинным парам дракона это под силу. Не все драконы готовы меняться даже ради своей единственной». Я промолчала. «Не говорит же императору, что у нас с к а л и б о м пока нет никаких отношений, кроме как босс и его помощница. И будут ли они вообще, это вопрос». «Можешь объясниться, для каких целей тебя похитили?» Задал этот вопрос император почему-то мне. Да еще таким подозрительным тоном, словно это я взяла и организовала свое собственное похищение. Я открыла рот, чтобы сказать, что причина кроется в моей крови, которая может помочь детям эльфов, а еще и его собственному сыну, но вовремя прикусил язык. «Подставлять калиба не собираюсь». Пусть он доложит его величеству о возможном способе, который поможет его ребенку. Поэтому я ответила так. Ваше величество, безумно рада лицезреть ваш сиятельный облик. И прежде всего, благодарю вас за оказанную честь, которой я была удостоена, когда кадровая служба вашего величества выбрала именно меня на должность помощницы дракона-изобретателя. фыркнул Эльф закатил глаза и скривился словно съел кислый прикислый лимон. и м п е р а т о р же довольно кивнул и я заметила, что его губы чуть дрогнули в улыбке, но может мне и показалось. По поводу моего похищения перешла я к делу и стала серьезной по этому поводу лучше пусть доложит ваш верный подданный и мой непосредственный начальниккаеб ср д т е р и с «Поверьте, ему есть что сказать, вашему величеству». И после этих слов я сделала глубокий реверанс. «Хорошо», — спокойно произнес император. «А Калеб, я так понимаю, ты привел с собой эльфа не просто так». «Вы проницательны, ваше величество», — кивнул Калеб. Император вскинул руки и сделал три громких хлопка. Сию же секунду, откуда н е возьмись, в зал суетливо вбежали несколько слуг и приволокли три кресла, которые поставили перед троном императора. «Садитесь», — позволил монарх, но при этом сурово поглядел на эльфа и добавил. «Будем надеяться, что причина для похищения Регины, человека из другого мира, работающего по контракту с драконами, действительно оказалась веской, иначе мне придется принять меры». Терять своего лучшего изобретателя и видеть, как он сходит с ума и разрушает все вокруг из-за потери своей пары, в мои планы совсем не входит. Какие такие меры имел в виду император, осталось тайной. Но от его слов и тона, вроде спокойного и мягкого, веяло угрозой, силой и неприятностями. Эй-эй, не будь схожей п р о б л е м о у самого монарха, не сносить эльфам их ушей. «Рассказывай, Калеб», — повелел император. И слова сорвались с его губ, будто с нетерпением так и ждали команды, чтобы поведать важные новости.